Глава 14 Операция Мир Галилея или Первая Ливанская война. Фатхлент в сентябре 1970 года, вошедшим в арабскую историографию как Черный сентябрь Король Иордании Хусейн начал борьбу с палестинскими боевыми организациями, которые чувствовали себя в его владениях как дома. То есть делали, что хотели, не считаясь с королевской властью. Противоборство продолжалось до середины 1971 года. Закончилось оно тем, что палестинцы перебрались из Иордании в Ливан. Президентская власть в Ливане была слабой. Вдобавок на Ливан оказывали давление другие арабские страны, в первую очередь Сирия, которая активно поддерживала палестинцев, но не горела желанием размещать их на своей территории. Так или иначе, но палестинцы обосновались на юге Ливана, который вскоре стали называть «фатхлендом». Благодаря поддержке Советского Союза палестинские боевики не испытывали недостатка в оружии. У них не было разве что танков и авиации, но зато имелись дальнобойные артиллерийские орудия и ракетные установки, которые использовались для обстрелов Северного Израиля. Одними обстрелами и рейдами в приграничной зоне дело не ограничивалось. Палестинские боевики совершали террористические акции по всей территории страны. Наиболее громким... Был террористический акт на прибрежном шоссе, известный как кровавый автобус. Прибрежное шоссе, новое шоссе Хайфа-Тель-Авив, идет от Тель-Авива до Хайфы по прибрежной равнине близ Средиземного моря. 11 марта 1978 года 11 фатховцев под командованием 20-летней уроженки Бейрута Далаль-Аль-Муграби высадились с моря в районе Зихрон-Яакова, город недалеко от Хайфы и захватили в заложники пассажиров нескольких автобусов и автомобилей, ехавших по шоссе. Все заложники, которых набралось свыше 70, были пересажены в один автобус, который поехал в сторону Тель-Авива. Террористы собирались шантажировать правительство и Кнессет, чтобы добиться освобождения заключенных палестинцев. В процессе движения террористы обстреливали автомобили и автобусы, ехавшие по шоссе. Несколько заложников были убиты до начала операции по их освобождению. В целом же в результате акции погибли 39 израильтян, в том числе 13 детей, и 9 террористов, включая Аль-Муграби. Этот террористический акт превзошел по количеству жертв, тот, который члены террористической палестинской организации Черный Сентябрь совершили в Мюнхене во время летних Олимпийских игр 1972 года, когда жертвами террористов стали 11 членов израильской олимпийской сборной и один западногерманский полицейский. Ответом на кровавый автобус стала операция «Литани», которую армия обороны Израиля провела на территории Ливана с 14 по 21 марта 1978 года. Израильтяне взяли под контроль всю южную часть Ливана вплоть до реки Литани, река в центральном и южном Ливане, вытеснив оттуда палестинских боевиков. Но под давлением ООН и международного сообщества были вынуждены уйти назад. Юг Ливана стал контролироваться миротворцами ООН, и созданной при израильской поддержке армией Южного Ливана, в которой служили шииты, марониты и друзы. Маронитская церковь – восточная католическая самоуправляемая церковь, одна из древнейших христианских церквей. Командовал этой армией майор маронит Саад Хаддат, провозгласивший в апреле 1979 года на подконтрольной ему территории свободное государство Ливан. О ливанских шиитах нужно сказать особо, В наше время шииты являются наиболее многочисленной мусульманской общиной Ливана, 40% населения страны и более 80% населения Южного Ливана, но при этом относительно малочисленные ливанские сунниты имеют больше политических прав. Суннитами называются последователи основного и наиболее многочисленного направления в исламе, считающие законными преемниками пророка Мухаммада праведных халифов Абу Бакра, Умара ибн Аль-Хаттаба, Усмана ибн Аффана и Али ибн Абу Талиба, в то время как шииты считают таковым только пятого из праведных халифов, Хасана ибн Али, сына двоюродного брата пророка Али и дочери пророка Фатимы. Так повелось со времен отделения Ливана от Сирии в 1926 году, в период французского мандата, когда шииты составляли всего 18% населения. Шииты были недовольны малым представительством их общины в структурах государственного управления. Что же касается внутриполитической ситуации в Ливане, то там с апреля 1975 года шла гражданская война, начавшаяся со столкновений в Бейруте между палестинскими боевиками и отрядами самообороны христианской партии Катаиб. Полное название партии – Ливанская фалангистская партия Катаиб. Фалангизм – ультраправое политическое течение, зародившееся в Испании в 30-е годы XX -го века. Постепенно военные действия распространились на север и восток страны. В конечном итоге война стала вестись между армией, основную массу которой составляли христианские отряды, но в ее рядах были также и шииты, и палестинцами, которых поддерживало большинство суннитов. Палестинцы считали Ливан, как часть библейского ханаана, частью Палестины, и стремились к утверждению своей власти над всей страной. Несмотря на то, что операция Литании, нанесла палестинским террористам большой урон, их активность продолжала оставаться высокой. 22 апреля 1979 года трое боевиков под командованием 16-летнего ливанского друза Самира Кунтара, приплывшие из Ливана на моторной лодке, высадились возле Нагории, город на севере Израиля в 9 километрах от границы, и захватили заложников, которых предстояло обменять на террористов, находившихся в израильских тюрьмах. В результате действий группы Кунтара погибли четверо израильтян, двое взрослых и две малолетних девочки, причем одной из них Кунтар разбил голову прикладом своего автомата. После этой акции израильтяне от тактики ответных ударов перешли к превентивным ударам с воздуха и на суше, которые наносились исключительно из военно-тактических соображений, а не в качестве возмездия. Помимо сил организации освобождения Палестины, Которые из отрядов боевиков постепенно превращались в настоящую армию. Израильтянам приходилось сталкиваться с сирийцами, авиация которых прикрывала силы ООП с воздуха. Мировое сообщество привычно подвергло осуждению акта израильской агрессии в отрыве от причин, требовавших действовать столь жестким образом. Операция Мир Галилеи. В июле 1981 года развернулась десятидневная артиллерийская артиллерейская дуэль между боевиками ООП и Израилем. Началось с того, что 10 июля палестинцы обстреляли более 30 израильских городов, находившихся вдоль северной границы. Дуэль могла растянуться и на более длительный срок. Но после массированной бомбардировки палестинских баз в Южном Ливане, произведенной израильтянами 19 июля, наступило затишье, закончившееся заключением неформального соглашения о прекращении огня на котором настаивали Соединенные Штаты. Если бы не их вмешательство, Израиль начал бы операцию по изгнанию палестинских террористов из Южного Ливана раньше. С момента подписания соглашения о прекращении огня на северные границы Израиля стало спокойнее. Но ООП не прекратила свою террористическую деятельность, а перенесла ее вглубь страны. Теперь палестинские боевики проникали в Израиль через Иорданскую границу или же по морю. С июля 1981 года по июнь 1982 года ими было произведено свыше 270 террористических акций. Террор стал практически ежедневным. ООП не испытывала недостатка ни в вооружении, ни в людях. Оружие поставлялось Советским Союзом, а место уничтоженных террористов занимали ливанские, иракские, яменские и ливийские добровольцы. Войны всегда были прибыльным бизнесом. Террор против израильтян был развернут и за пределами страны. В апреле 1982 года в Париже было обстрелено здание израильской торговой миссии, а тремя днями позже в вестибюле многоквартирного дома неизвестная женщина застрелила второго секретаря израильского посольства Яакова Барсимантова. Ответственность за теракты взяла на себя леворадикальная ливанская фракция революционной армии но израильскому правительству было хорошо известно, что за всеми этими псевдореволюционными группировками стоит ООП. Двумя месяцами позже парижских акций в Лондоне было совершено покушение на израильского посла в Великобритании Шлома Аргова. Трое неизвестных обстреляли его на улице, тяжело ранив в голову. Аргов выжил, но до конца своих дней оставался парализованным. Покушение на Аргова встала последней каплей, переполнившей чашу терпения израильтян. 4 июня 1982 года израильская авиация ударила по ливанским базам террористов. Удары наносились повсеместно, в том числе и по западным районам Бейрута, в которых проживали палестинцы. ООП ответила на это очередным массированным обстрелом приграничных территорий. На следующий день израильтяне повторили бомбардировку на более обширной территории включавший в себя все крупные ливанские города. В тот же день Кнессет и правительство приняли решение о вторжении в Ливан, получившем название «Операция «Мир Галилея». С израильской стороны в операции участвовало 15 бронетанковых бригад, 3 парашютно-десантных и 9 пехотных, а также десантный артиллерийский полк. Вторжение в Ливан началось 6 июня в 11 часов дня. Фронт наступления растянулся на сотню километров. Израильское правительство заявило о том, что Израиль воздержится от враждебных действий по отношению к находившимся в Ливане сирийским войскам при условии соблюдения ими нейтралитета, а также подтвердило свое стремление к сохранению территориальной целостности Ливана. Однако сирийцы не остались в стороне, но их поддержка не могла помочь силам ООП. В первые же дни боевых действий были разгромлены три палестинские бригады, составлявшие основу обороны ООП. Солдаты элитной бригады Галани захватили высокогорную крепость Бафор, построенную крестоносцами. Бафор считался неприступным, и потому Ясер Арафат разместил здесь свою главную базу. В марте 1981 года Арафат издевательски предлагал министру обороны Израиля Ариэлю Шарону попробовать взять Бафор. «Мы ждем вас! Добро пожаловать!» Но самой удачной операцией начального периода стала высадка морского десанта в устье реки Авали, река на юге Ливана, известная в древности как река Асклепий, что отрезало террористам пути отступления. 11 июня на пятый день операции израильские войска достигли Бейрута. С учетом того, что горные дороги были плохо приспособлены для танков, а еще приходилось преодолевать активное сопротивление сирийских войск, срок был впечатляющим. Под контроль были взяты аэропорт, ведущие в город дороги И стратегические высоты. Ясиру Арафату израильтяне предъявили ультиматум с требованием безоговорочной капитуляции. С сирийцами было заключено трехдневное перемирие, которое позволило израильтянам произвести перегруппировку войск для полного окружения 13 июня западной мусульманской части Бейрута, в которой находились штаб Арафата и отряды террористов. В принципе, у израильских снайперов была возможность ликвидации Арафата но от нее решили отказаться. Во-первых, целью операции была ликвидация террористического очага в Южном Ливане, а не главаря террористов. Во-вторых, при всей своей яростной ненависти к Израилю, Арафат считался наиболее вменяемым среди палестинских лидеров, с ним можно было вести диалог, и ненависть никогда не брала у него верх над разумом. Пример. Несмотря на то, что Арафат о намерении сделать Бейрут вторым Сталинградом, который боевики ООП собирались защищать до последнего бойца. Он прислушался к мнению ливанских лидеров, призывавших палестинцев уйти из Бейрута без боев. 18 августа 1982 года при посредничестве США было подписано соглашение, согласно которому отряды ООП покидали Ливан, а Израиль отказывался от продолжения военных действий, в первую очередь от оккупации западного Бейрута. Изначально израильтяне требовали от Рафата безоговорочной капитуляции без выставления каких-то встречных требований. Но вмешательство Соединенных Штатов вынудило Израиль согласиться с менее выгодной формулировкой соглашения. Было ясно, что если у власти в Ливане останется дружественное ООП правительство, то все очень скоро вернется на круги своя. Глубоко засекреченной задачей операции «Мир Галилеи» было создание в Ливане произраильского правительства из христиан. 21 августа в Бейрут прибыли миротворцы ООН, и в тот же день началась эвакуация палестинских боевиков на Кипр, в Иорданию, в Тунис и другие страны. А еще в этот знаменательный день президентом Ливана был выбран Маранит Башир Жмайель, возглавлявший армию ливанские силы. Израиль его кандидатура полностью устраивала. После вступления Жмайеля в должность можно было рассчитывать на заключение мирного договора с Ливаном. В начале сентября большая часть палестинских боевиков во главе с Арафатом и его окружением покинули Бейрут. Большая часть, но не все, по данным израильской разведки, в западном Бейруте остались около трех тысяч боевиков, замаскировавшихся под местные суннитские отряды самообороны. 4 сентября израильские войска вошли в западный Бейрут, заняв два южных пригорода и несколько важных позиций в самом городе, включая посольство Народной Демократической Республики Йемен и здание Ливанского парламента. Образованная в 1967 году Народная Демократическая Республика Йемен, Южный Йемен, объединилась с Йеменской Арабской Республикой, Северный Йемен, в Республику Йемен в мае 1990 года. Южный Йемен активно поддерживал организацию освобождения Палестины. Дальнейшее развитие событий показало, что настороженность Израиля была не напрасной. 14 сентября 1982 в бейрутской штаб-квартире правой маронитской партии Катаиб, одним из лидеров которой был Башир Жмайель, произошел взрыв. Погибли 27 человек, в том числе и новоизбранный президент Ливана. Сразу же после этого министр обороны Ариэль Шарон приказал израильским частям оккупировать западный Бейрут, чтобы предотвратить месть христиан-мусульманскому населению ливанской столицы. Никто не сомневался в том, что Жмаеля и его сподвижников убили сунниты. Можно сколько угодно обвинять израильтян в том, что они воспользовались удобным случаем для нарушения заключенного ранее соглашения. Но резня в западно-бейрутских лагерях палестинских беженцев Сабре и Шатиле, устроенная отрядами партии Катаиб 16 и 17 сентября 1982 года, подтвердила справедливость израильских опасений. Израильское правительство назначило для расследования обстоятельств резни в Сабре и Шатиле следственную комиссию во главе с председателем Верховного Суда Израиля Ицхаком Каханом. Комиссия установила непричастность Израиля к этой трагедии, но возложила моральную ответственность за случившееся на министра обороны Шарона, разрешившего вход отрядов Катаиб в Сабру и Шатилу для зачистки их от палестинских боевиков и сообщившего об этом решении правительству постфактум вечером 16 сентября. Шарон был вынужден уйти в отставку. Движение Хизбалла Для борьбы с израильским военным присутствием в Южном Ливане осенью 1982 года при содействии Ирана было создано шиитское движение Хизбалла, занявшее нишу освободившуюся после ухода палестинских боевиков. Так что полностью обезопасить свои северные границы Израилю не удалось. К тому же в Ливане продолжали оставаться сирийские войска. 21 сентября 1982 года ливанский парламент, избрал новым президентом страны Амина Жмайеля, старшего брата погибшего Башира. В мае 1983 года Амин Жмайель заключил мирное соглашение с Израилем, но вскоре под сирийским давлением был вынужден его разорвать. К июню 1985 года израильтяне покинули Ливан, сохранив под своим контролем до мая 2000 года зону безопасности площадью в 850 квадратных километров у ливанской израильской границы. В наше время операция Мир Галилеи называется в Израиле первой ливанской войной. Ее итоги оценивают по-разному. Одни считают полностью удачной, а другие не очень-то удачной. Действительно, прочного мира с Ливаном установить не удалось, а Хизбалла создавала и продолжает создавать Израилю не меньше проблем, чем ООП. Что Лейп, что Арье. Говорили в таких случаях литваки. Литваки ⁇ подгруппа ашкинастских евреев, живших на территории Великого княжества литовского. Лейб и Арье ⁇ это идишское и еврейские имена, в переводе означающие ⁇ лев ⁇ Смысл пословицы аналогичен русскому ⁇ что в лоб, что полбу ⁇